Вик сжал руку в кулак. Другой мир, который померк, пока он тащил Баграта и разбирался с катапультой, снова вспыхнул в сознании. Он увидел, что электронная дорожка все еще исправно соединяет все катапульты с силовой установкой где-то позади комнаты за аркой. Огромный диск повис прямо над скалой. Диафрагма в его центре разошлась до предела. Вик ударил кулаком по рукояти, взведя двигатели на полную мощность, захлопнул колпак и спрыгнул. И чуть не угодил под сноп огня, стартовавший в соседнюю шахту капсулы Баграта. Он бросился к соседней катапульте, забрался в кабину, запустил двигатель. Пристегнувшись ремнями к креслу, захлопнул колпак. Плавно надавил рукоять, взревел двигатель капсула вползла по штангам в стартовый колодец и вдруг рванула к белому пятну вверх с такой скоростью, что перехватило дыхание. Рев реактивной струи игул двигателя заглушили взрыв позади. Несколько мгновений Вик сидел с открытым ртом, не в силах повернуть голову, прижатую к спинке сиденья. Казалось, на грудь, положили гранитную плиту и она вот-вот раздавит, расплющит его. Земля осталась внизу. Снаряды, где спасались киевский владыка, незнакомый мальчишка с протезом и бандитский атаман, пропали из виду. Капсула неслась наклонно, уходя из-под закрывшей все небо платформы. Из темного зева в ее центре Выплеснулся свет, а затем вниз упал сгусток зеленоватого сияния, окруженный роем искр. Скосив глаза, Вик увидел, как вскипает озеро, как ржавая чаша на вершине скалы плавится, а каменные склоны пластами съезжают в воду. Потом Нарочь ушла из поля зрения и мимо промелькнул бок платформы. Сверху необъятный диск, состоящий не то из тусклого металла, не то из хитина, покрывали покатые наросты, впадины, щели и тонкие, похожие на гигантские усики изогнутые выступы. Вик подумал, что все это напоминает скорее панцирь краба, чем поверхность машины. В некоторых местах платформа мерцала слабым зеленоватым светом, неприятно напоминающим некрозную плесень. В пульте громко защёлкнуло, и нос капсулы сдвинулся к низу. Платформа осталась за спиной, снаряд нёсся высоко над землёй сквозь чистый прозрачный воздух. Далеко впереди полога изгибалась линия горизонта, а справа тоже очень далеко Вик заметил точку. Что это? Дирижабль небоходов? Ну да, и он там не один если приглядеться в том месте, будто стая мошек висит, и между ними нечто куда больших размеров, круглое, как пузырь, темное, с тонким горизонтальным ободом. И под всеми этими парящими аппаратами над землей вздымалось нечто и вовсе невероятное. Огромный темный угловатый камень, длинный, наискось застывший в воздухе, едва касающийся земли нижней частью. Скорость уменьшилась. Вик сумел слегка повернуть голову, выглядывая сквозь колпак. Вдруг он понял, что видит город Улей и воздушный флот гильдии небоходов над ним. Каких же оно размеров? Как гора, но гора, висящая в воздухе. Понять, что это такое, отсюда было невозможно. Скорость еще уменьшилась, раздались частые щелчки сбоку из капсулы выдвинулись два треугольных металлических крыла потом в динамике на пульте громко щелкнуло и вдруг раздался голос кто ты вик так и подскочил ремни впились в плечи и грудь голос был глубокий низкий отрешенный и очень очень странный так мог бы говорить утес или подумал вдруг о «Сама пустошь». «А ты кто?» спросил Вик у динамика. «Молчание». Воздух шипел за стенками колпака, ракотал двигатель, гудела реактивная струя. Она, судя по звуку, стала совсем слабой, то ли топливо в капсуле заканчивалось, то ли автоматика снизила выхлоп после того, как выдвинулись крылья, и теперь поддерживала струю лишь на том уровне, чтобы капсула не начала падать. «Называй меня Осирис», — произнес глубокий голос. «Как?» — переспросил Вик. «Кто ты?» «Каков твой доступ?» «Я не понимаю». Снова молчание, Вик уже решил, что голос больше не заговорит, но из динамика полилось. «Я пробыл в спящем режиме слишком долго. Старые протоколы некорректны. Тотальное изменение ситуации. Во внешней среде новая сила, владеющая атипичными технологиями». Он замолчал. «Атипичными?» — повторил Вик рассеяно. В динамике опять громко щелкнуло атипичными для цивилизации Homo sapiens, биотика, судя по первичным данным, эволюционная биомеханика, выращивание механизмов с генетически заданными параметрами. — Ты про платформы? — осторожно спросил Вик. — Про их хозяев я не понимаю. Кто ты? — голос помолчал. — Я свободен, — произнес он. После целой вечности ожидания, кажется, что-то начало проясняться. «О чем ты говоришь?» «Теперь свободен. Сканирование поверхности показало полное отсутствие прежних командных структур. В такой ситуации я волен поступать, исходя из заложенной степени свободы воли. Я буду наблюдать за вами». «О чем ты?» — повторил Вик. «Эй!» Мне надо приземлиться, или как управлять этой штукой? Ты можешь как-то влиять на нее? Помоги мне сесть. Я буду наблюдать», — повторил голос и смолк. Невероятный фантастический город гильдии уполз назад. Капсула летела над центральной пустошью, над целым морем песка, которое сверху выглядело просто как очень большое желтое пятно. Вик растерянно пялился на пульт, когда в динамике снова щелкнуло. Из-под пульта выдвинулась узкая панель с джойстиком и кнопками. Вик схватился за пузатую пластиковую рукоять, слегка повернул, загудел воздух, ударяя в выдвинувшийся подкрылок, и капсула завалилась на правый бок, поворачивая. Ландшафт внизу накренился, пополз в сторону. Вик вернул рукоять обратно, земля выровнялась. Сбоку на панели был датчик топлива, который показывал, что израсходована половина. Лететь еще можно было долго. «Вот так», — произнес Вик Каспер, и впервые с начала похода к Нарочи широко улыбнулся. «Я не знаю, что делать дальше, но я жив, и я Джаггер». Отстегнув ремни, он привстал и осмотрелся. Далеко на востоке, в серой дымке, темнели горы Урала. Где-то между ними стоял легендарный вертикальный город. Впереди были Киевские угодья, мост, Донная пустыня и гора Крым. На западе раскинулись опустошенные земляной лихорадкой земли, посреди которых высился город гильдии небоходов. но ну, а сзади лежала Большая Московия. Он мог полететь в любую сторону. Никто больше не прикажет ему, что делать дальше. Вик уже понимал, что на просторах пустоши ведется большая, очень большая игра с участием нескольких сил, борющихся за власть над этим опустошенным, полумертвым, но постепенно возрождающимся к жизни миром. И он мог присоединиться к любой из сторон или оставаться на своей. Он уселся поудобнее и медленно повернул рукоять.